«Глава вторая. Вся правда о личности. Видение того, где и кем вы хотите быть, лучшее, что у вас есть. Сложно попасть в цель, не имея таковой». Пол Арден Проведя 14 лет в тюрьме, Андре Норман отправился в Гарвард, решив помогать людям. Перемены, произошедшие с Андре, были неожиданны и невероятны, но причина, по которой он оказался в тюрьме, еще более удивительна. Андре попал в тюрьму, потому что бросил играть на трубе. Оглядываясь в прошлое, он сделал вывод, что именно тот момент, когда он в 14 лет отказался от музыки, стал ключевым и перевернул всю его жизнь. «В тюрьму сажают не негодяев», — говорил Андре моим детям, сидя в нашей гостиной, — «а слабаков». Норман вырос в Бостоне в квартале для темнокожих, и у парня почти не было шансов вырваться из губительной среды — общества трудных детей. Однако, по счастью или по воле проведения, в шестом классе учительница музыки разглядела в нем способности. Учительницу звали миссис Эллис, и она заинтересовала мальчика, который учился у нее с шестого по восьмой класс, игрой на трубе. И чем дальше, тем сильнее Норман старался не подвести миссис Эллис, которая больше, чем кто-либо, проявляла к нему любовь и неподдельный интерес. На других уроках Андре почти ничего не делал. Но для любимой учительницы старался изо всех сил. Ему было не все равно. Его талант трубача активно развивался те несколько лет, которые мальчик провел рядом с миссис Эллис. Это было единственным делом в его жизни и оно давало здоровый и творческий выход его эмоциям. Именно ради этого Андре все-таки посещал школу. На какое-то время музыка стала определяющей характеристикой его личности. Именно на этом фундаменте он строил свои надежды на будущее. Она давала ему чувство собственного достоинства и целеустремленность. Когда Андре собирался переходить в старшие классы, Миссис Эллис предусмотрительно подготовила документы, чтобы его взяли в хорошую школу. В новой школе с углубленным изучением предметов руководителем ансамбля работал ее супруг мистер Эллис. Ей казалось, что муж поддержит Андре, и мальчик сумеет хорошо окончить школу и миновать разные сложности, которые ждали его на пути. Андре не был согласен с миссис Эллис, но в итоге учительница победила. Андре уважал ее, потому что она была на его стороне, и вступалась за него перед другими учителями, которые ничего особенного в этом подростке не видели. Однако Андре так и не сумел оправдать надежд и ожиданий миссис Эллис. Пересказывая эту ситуацию мне, Норман отметил, что в нем на тот момент как будто уживались две личности. С одной стороны, он был ребенком, который любил музыку. С другой, ему хотелось стать крутым и не выглядеть занудой. Ребята в ансамбле казались Андре ботаниками. Играть ему нравилось, а вот их взглядов он не разделял, проводить с ними свободное время не любил и совсем не хотел быть таким, как они. Он общался с теми, кого считал «крутыми парнями». А крутость выражалась в том числе и в том, что они были хулиганами. Андре проучился в старшей школе несколько месяцев, когда крутые друзья заявили ему, что их уже тошнит от трубы. «Если ты тусишь с десятью баскетболистами, не надо таскать с собой бейсбольную биту», сказал мне Андре, «они этого не поймут». «Выброси этот ужасный чехол или не приходи к нам больше», сказали крутые парни. Это было сложное решение, но, поддавшись давлению, Андре выбросил в мусорный бак трубу, а вместе с ней ту часть себя, которая любила музыку. Теперь он остался только крутым парнем, В тот момент это означало, что он будет вести себя, как другие подростки, совершать преступления вместе с друзьями. Труба, как своего рода цель в жизни, перестала для него существовать. Оставшись без цели и личности, связанной с ней, Андрей не нашел больше причин посещать школу. Парню больше не нужно было разрываться, и он полностью погрузился в криминальный мир, став частью соответствующей социальной группы. Со временем он уже видел себя человеком, который может унизить или даже убить другого, чтобы получить желаемое Именно таким он и стал Восемнадцатый день рождения Андре встретил в тюрьме, где сидел за ограбление наркодилера В первые шесть лет за решеткой Андре постепенно стал жесток к окружающим Он гармонично встроился в опасную тюремную среду Юный заключенный быстро понял, что в преступном мире есть своя иерархия, и место в ней зависит от твоей жестокости, от того, сколько вреда ты причинил другим. «Тебе нужно победить толпу, как в фильме «Гладиатор», — сказал он мне. «Надо, чтобы она была на твоей стороне. Все зависит от того, кто ты и как себя подашь. Ты хорош ровно настолько, насколько тебе удалось показать себя в последней битве». Андре начал пробиваться в бандитскую элиту тюрьмы, обретая все более высокий статус. Однажды он пронес в спортзал ножи, чтобы сначала убить восемь выбранных заключенных, а затем всех, кому это не понравится. Андрей знал, что получит пожизненный срок уже за одно убийство, поэтому подумал, почему бы не добавить еще несколько. Он хотел еще больше повысить свой статус в тюремной иерархии. В спортзале он ранил нескольких человек. «Ни один не умер. Всего лишь несколько покушений на жизнь», сказал он мне с некоторым облегчением. После этого Нормана перевели в одиночную камеру на два с половиной года и добавили еще десять лет. Зато он стал третьим в тюремной иерархии. К этому он и стремился, а лишние годы за решеткой и одиночные заключения стали своеобразными знаками тюремного достоинства, символами его растущего статуса и славы. Цель сформировала его личность. Личность — действие, а действия сделали его тем, кем он был и кем становился. Именно так и развивается личность. Однажды, ближе к концу своего одиночного заключения, Андре вышел в зону отдыха на ежедневную часовую прогулку. И в это время товарищ начал ему рассказывать, что кого-то из его банды недавно зарезали в другой тюрьме во время бунта. Эти новости разозлили Андре и он стал вынашивать план убийства всех, кто связан с этим бунтом. «Моего друга зарезали белые», — подумал он. «Поэтому я убью всех белых в моем отсеке одиночных камер». Андре мыслил радикально. Видел все исключительно в черно-белом цвете, причем в прямом и переносном смысле. Раз его друзей убили белые, то и винить надо белых, и их же наказать. «Если бы моих товарищей убили мексиканцы», «Я бы попытался убить мексиканцев», — сказал он мне. Черно-белое мышление Андре отражали традиционные и общие взгляды на личность. «Мы делим людей на типы, категории и игнорируем нюансы и контекст. Мы подкрепляем свои предрассудки. Мы намеренно или неосознанно игнорируем то, чего не хотим видеть». В отсеке одиночных камер, где сидел Андре, оказалось семеро белых. Все они тоже были членами преступных группировок, занимавших какое-то место в иерархии. Безусловно, убей он всех семерых, он занял бы в ней первую строчку. Это был его шанс. Цели и перспективы стали осязаемыми. «Как только он замолчит, я пойду и убью этих парней, и стану первым», — думал Андре, слушая рассказ товарища о бунте. Но прежде чем его собеседник замолчал, С Андре случилось непредвиденное. До него на каком-то более высоком духовном уровне вдруг дошло, каким будет результат его действий и к чему он придет, добившись поставленной цели. У него не было других объяснений случившемуся, кроме Божьего откровения. Настолько это было сильно. В тот день Бог подарил мне момент из волшебника страны Оз. В конце той истории Дороти осознает, что волшебника не существует, Это все дым и зеркала, мистификации. До того момента я думал, что стану королем вселенной. Теперь же я понял, что буду королем пустоты. А это ничто». Парень, который рассказывал Андреа о бунте, заметил, что тот выпал из разговора. «Эй, что происходит? Ты слушаешь меня?» А Нормана резко осенило, что попытки стать первым в тюрьме равнозначны погоне за волшебником страны Оз. Дорога из желтого кирпича вела в никуда. Его жизнь буквально промелькнула у него перед глазами, и Андре засомневался в своих целях и на эмоциональном, и на духовном уровне. Он думал о результате. Будет ли тот, неважно его личное будущее или вообще все, что он за собой повлечет, стоить тех усилий, которые придется приложить. С этого поворотного момента Усомнившись в себе и своих целях, Андре начал жить осознанно. И у вас подобный опыт наверняка был. Подумайте сейчас о своих целях, о том, к чему вы стремитесь. Чего вы пытаетесь достичь? Какова конечная цель того, чем вы занимаетесь? Почему вы выбрали именно этот путь? Стоит ли цель того, чтобы ее добиваться? Не идете ли вы по дороге, из желтого кирпича в никуда. И даже если вы направляетесь куда-то, не слишком ли низка ваша планка?» Доктор Стивен Кови однажды сказал, «Если лестницу не приставить к правильной стенке, то каждый шаг быстрее приблизит нас к неправильному месту. Уверенность, к которой вы стремитесь, и сила, которую ощущаете внутри себя», не смогут вырваться наружу, если вы идете к неверной цели. Где заканчивается ваша дорога из желтого кирпича? Куда вы движетесь прямо сейчас? На что опирается ваша лестница и где вы окажетесь, когда доберетесь до верха? В тот день Андрей никого не зарезал. Он вернулся в камеру, сел на нары и подумал, «Если я не стану королем среди никого», «Что еще я могу сделать?» Ему пришлось пересмотреть всю свою жизнь. В последние годы он мечтал стать первым. Теперь слово «первый» не значило ровным счетом ничего. Ему нужна была новая цель. Для начала Андрей решил, что хочет выйти из тюрьмы. Ему больше не хотелось там оставаться. Но затем он подумал, что просто выйти недостаточно. 75% бывших заключенных снова возвращались в тюрьму. «Урок нужно повторять до тех пор, пока не запомнишь». Вместо того, чтобы «выйти на свободу», Андре поставил перед собой цель стать успешным. «Откуда берутся успешные люди?» — подумал он и решил. «Из университета. Если я поступлю туда, я тоже стану успешным». Андре вырос в Бостоне и знал название только одного вуза — Гарварда. Сидя в камере и размышляя о своей жизни и о будущем, что ждет его после откровения, он решил поступить в Гарвард. Университет в жизни Андре занял то же место, что когда-то занимала труба. Это была цель, к которой стоило стремиться. Как и в случае с трубой, он мог построить новую личность вокруг идеи Гарварда, ту, которая направляла бы его поведение Помогала выбирать друзей и принимать решения. Он зациклился на своей цели. Она стала смыслом его жизни. У него появилось то, над чем стоит работать и вокруг чего строить новую жизнь, своего рода проект, о котором можно мыслить конструктивно. Та единственная цель, новая идея, вытащила Андре из тюрьмы и позволила ему стать новым собой. В итоге именно она сформировала его личность. На то, чтобы выйти из тюрьмы, у Андре ушло еще восемь лет. Все это время он вел довольно бурную деятельность. Новая цель придавала ему силы, и все, чем он занимался, имело к ней отношение. Андре самостоятельно подтянул навыки чтения и письма, изучил право и научился контролировать эмоции. Его наставником стал ортодоксальный раввин, который помог Андре осознать, что происходит в его жизни и как он к этому пришел. Андре понял, что значит прощать, брать на себя ответственность за себя и за работу, что такое помогать другим. «Раввин научил меня быть человеком», — сказал мне Андре. Новая цель стала для него своего рода маяком, в свете которого и он сам, его окружение выглядели иначе. Он уже не обращал внимания на деструктивные силы, и концентрировался на возможностях идти к цели. После выхода из тюрьмы Андре был наглядным примером того, как после заключения человек меняет жизнь. Он добился известности и выступал с речами по всему миру, даже в престижных вузах, таких как Массачусетский технологический институт и Гарвард. Он начал заниматься исследовательской работой в Гарварде в 2015 году, через 16 лет после освобождения. Сейчас университет финансирует его проекты по сокращению массовых беспорядков и преступности в США. Норман — публичный оратор, уважаемый во всем мире. Он помог тысячам людей справиться с наркозависимостью и изменить жизнь к лучшему. История Андрея наглядно показывает всю правду о личности. Его личность формировалась благодаря цели. Сначала это была игра на трубе, затем трон короля преступного мира, а потом Гарвард. Каждый раз это был разный Андре. Ваша личность – результат, а не причина. В первую очередь вас формируют ваши цели, а также самовосприятие и поведение, которые определяют их. У большинства людей личность становится результатом реакции на события, обстоятельства и давление общества. Она не создается намеренно. Она не ставится под сомнение, ее не выбирают. Когда вы планируете куда идти, то становитесь тем, кем хотите быть. Можно сойти с дороги из желтого кирпича, перестать быть тем, кем вы были до сих пор. Совсем не обязательно ваше прошлое определяет то, кто вы есть сейчас. Ваши поступки не должны быть согласованы с тем, каким вы были и какой вы есть. Вы можете измениться коренным образом. Поговорим об этом подробнее. Ваши цели формируют вашу личность. Сознательно или нет, вы всегда действуете не просто так, а с какой-то целью, и она определяет вашу личность. Когда Андре выбросил трубу, он перестал преследовать цель играть в ансамбле и стать музыкантом. В результате он отделился от этого аспекта своей личности. Он стремился стать таким же, как его друзья, и эта цель определяла его сущность, действия и обстоятельства. Со временем именно эти факторы сформировали и его личность, и его будущее. Ваши цели, а не заданный набор определенных черт, формируют вас. Со временем посредством повторяющихся воздействий и поступков Тот, кем вы видите себя, становится вашей личностью. Древняя философская концепция «телеология» от греческого «телос» — результат или конечная цель, поможет нам понять, как это работает. Все действия человека определяются их конечной целью или результатом и направлены на ее достижение. Но цели не всегда четко обозначены и сформулированы. Когда вы отвлекаетесь на ролик на YouTube, у этого действия тоже есть какая-то цель, даже если вы просто отлыниваете от дела. Оплатить счета, пообщаться с друзьями, просто посмотреть или послушать что-то интересное. Даже самые безобидные и бесполезные действия имеют цель. Прокрастинируя или отвлекаясь, вы преследуете какую-то цель, хотя бы немного потупить. У любого поведения есть причина. Чтобы стать осознанным человеком, необходимо понять, зачем вы действуете так, а не иначе. Если рассматривать каждое действие как шаг к цели, вы станете куда лучше принимать решения. Почему вы ведете себя именно так? Каковы причины, цели и какого результата вы хотите достичь? Какова ваша конечная цель? Как она соотносится с тем, к чему вы в итоге хотите прийти? Любое действие совершается ради цели – духовной, экономической, социальной или эмоциональной. Если бы вы спросили Андрея, почему он играл на трубе, он, вероятно, ответил бы, что ему просто нравится играть или симпатична его учительница, миссис Эллис. Если бы вы его спросили, почему он хочет быть таким же, как ребята из его компании, он не смог бы объяснить это более-менее точно, разве что сказать, что они крутые – Ему хочется стать похожим на них. Андре не изучал свои цели и то, как они определяют его поведение. Он не осознавал свои желания и интересы. У Сократа есть такие строки. «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать». Попробуем изучить вашу жизнь. Для начала проанализируем, что вы делали за последние сутки и что вами двигало в тот момент. Потом мы подробно рассмотрим три основных источника наших целей. Для начала возьмите лист бумаги и прочертите вертикальную линию посередине. Наверху слева напишите действие, а справа — причина. Затем составьте список всего, что вы делали. Запишите все, что сможете вспомнить за последние сутки, хотя бы то, что уместится на листе. Вот пример того, что я делал за последние сутки, а также цели и причины моих действий. Действие. Встал в пять утра, чтобы дописать книгу. Причина-цель — срок сдачи книги. Действие. Послушал аудиокнигу. Причина-цель — сделать перерыв, немного подвигаться, обрести вдохновение. Действие. Пообедал. Причина-цель — утолить голод, Ненадолго отвлечься от работы. Действие. Посмотрел видео на YouTube. Причина-цель. Отвлечься. Узнать, выиграл ли Леброн Джеймс. Действие. Потренировался. Причина-цель. Поднять пульс. Действие. Сходил в супермаркет. Причина-цель. Купить сок, чтобы восстановить силы после тренировки. Действие. Поговорил с Дрейе. Причина-цель чтобы обсудить, как организовать обед, который мы планируем. Действие. Час записывал голосовые сообщения. Причина-цель – улучшить презентацию. Действие. Еще пару часов писал книгу. Причина-цель – вот-вот подойдет срок сдачи. Действие. Забрал Логана и Джордана из школы. Причина-цель – побыть с семьей, помочь. Действие. Сходил на бейсбольный матч Калиба. Причина-цель — поболеть за него. Вероятно, у каждой причины есть более глубокие предпосылки. Например, поверхностная причина моего похода в спортзал вчера заставить сердце биться сильнее. Но если вы спросите «хорошо, а зачем тебе это нужно?», я отвечу «чтобы быть здоровым и лучше концентрироваться». Если вы продолжите давить на меня и спросите «а зачем тебе быть здоровым и лучше концентрироваться?», я опять найду причину. У всех моих вчерашних действий есть причина. Именно результат заставляет нас вести себя определенным образом. Причем вы даже можете изначально не придать ему значения. Важно, как вы проводите время. Это отражает ваши цели, показывает, какие результаты вам нужны. Изучив то, что вы делали за прошедшие сутки, а затем найдя причину своих действий, вы осознаете свои цели. Зачем вчера вы делали все, что делали? Каких результатов вы ждете? Действительно ли вы хотите именно этого? Или ваши ежедневные действия отражают цели, которые ставит перед вами общество, обстоятельства? Или это результаты вашего травматичного опыта, либо чего-то еще? Вы сможете контролировать свое время и себя, когда точно определите, чего хотите. Вы должны осознанно выбрать, к чему стремиться затем четко следовать намеченным целям. Чтобы жить без сожалений, нужно действовать ради чего-то важного, того, что по-настоящему ценно для вас. Если посмотреть на список ваших действий за прошедшие сутки, какие из них соотносятся с тем, каким вы видите себя в будущем? А какое поведение вы не хотели бы наблюдать у своего будущего «я»? Что можно удалить из этого списка, чтобы освободилось время на то, чего вам действительно хочется? Три источника всех наших целей. Источник личной уверенности. Прогресс в достижении своей цели, которая намного превосходит ваши нынешние возможности. Дэн Салливан. За всеми действиями стоят цели. Но откуда они берутся? Существуют три основных источника целей. Первый источник – опыт. Второй – желание. Третий – уверенность. Опыт. Чарли Троттер был американским шеф-поваром, серьезным авторитетом в сфере современной высокой кухни. Много лет его ресторан в Чикаго считался самым модным и престижным в США. Изысканные блюда стоили сотни долларов и выглядели потрясающе. Троттер регулярно приглашал в ресторан детей из бедных семей и кормил их бесплатно. Делал он это в надежде, что у детей появятся цели и стремления. Он хотел показать им, что мир отличается от того, в котором им приходится жить. Он стремился открыть им глаза. Троттера многие критиковали. «Вы заставляете их чувствовать неудовлетворение от жизни, показываете, как они несчастны» или Они будут ждать невозможного, далекого от реальности. Но Троттера не интересовала критика, потому что он регулярно получал письма от детей, которые горячо благодарили его за впечатления и ощущения. Часто те писали о своем желании стать в будущем профессиональными поварами и открыть ресторан, лучше, чем у самого Троттера. Этот опыт другого образа жизни воздействовал на их подсознание. Дети жадно впитывали впечатление, раскрывая воображение и видя новые возможности, о которых ранее даже не подозревали. Нельзя выбрать то, о чем вы ничего не знаете. Ваша способность принимать решения ограничена контекстом и знаниями. Расширяя этот контекст, вы расширяете и свои возможности. Ваши цели основаны на пережитых ощущениях. Например, на последнем курсе на отделении психологии я изучал в основном консультирование и социальную психологию. В результате первое заявление в аспирантуру я подал на консультативную психологию, хотя не был уверен, что именно она соответствует моим целям. Через пару месяцев, когда мне отказали все аспирантуры, куда я подавал документы, мы с Лорен поехали в трехнедельное путешествие по Китаю. Там я встретился с человеком, возглавлявшим азиатское подразделение Apple он раскрыл мне суть своей работы – обучение и мотивация руководителей компаний, а также помощь в организации эффективного сотрудничества с командой. Я слушал его рассказ, и меня осенило. Это именно та работа, которую мне хотелось бы выполнять. «Как вы начали этим заниматься?» – спросил я. «Странная история», – ответил он. «Вообще-то у меня диплом юриста, но я сам пришел на эту должность» а у моего руководителя степень магистра по производственной и организационной психологии. Интересно. Я смутно помню, как о производственной и организационной психологии нам что-то рассказывали минут пять на вводном занятии. Но больше в программе курса она никак не фигурировала. Уточнив вопрос в сети, я понял, что именно это я и пытался изучать. И мне этот раздел психологии подходил идеально». Когда я впервые поступал в аспирантуру, я был ограничен своими знаниями. Во второй раз у меня было больше информации. Те, кто добивается успеха, постоянно получают новый опыт. Они путешествуют, читают книги, знакомятся с новыми людьми. Они ценят образование и все время учатся. Они ищут то, что их удивит. Они с удовольствием отказываются от своих установок ради новых и лучших идей при этом понимая, что новая информация поможет им принимать более осмысленные решения. Они ставят перед собой более подходящие цели и задачи. Причины их поступков более веские. Знание — основа для постановки целей. Вы не можете хотеть того, о существовании чего не знаете. Так что первый источник целей — опыт, знакомство с предметом. Совсем Чего вы хотите сейчас достичь, вы познакомились ранее. Чтобы поставить перед собой более правильные цели, а следовательно построить более качественную жизнь в будущем, нужно больше узнать, изменить взгляды, открыться новому опыту. Генерал Джеймс Мэтти, 26-й министр обороны США, резюмировал. Если вы не прочитали сотен книг, вы, по сути, неграмотны, и останетесь несведущим, поскольку у вас не хватит личного опыта. Читайте все, что попадает вам в руки, а потом учитесь отделять зерна от плевел. Изучайте биографии людей, которые вдохновляли остальных. Прочитайте о жизни людей, об истории, философии, психологии, о духовной жизни, об экономике и так далее. В процессе вы будете меняться. Ваша сущность трансформируется, как и ваши цели. Кроме того, нужно получить опыт, который раздвигает границы сознания, позволяет вам видеть другое будущее и активно действовать, чтобы получить желаемое. Иногда приходится пройти через трудности, чтобы увидеть, что вы способны преодолеть многое. Для меня таким опытом стало служение миссионерам, как и получение докторской степени и внезапное появление пятерых детей всего за один календарный год. Я испытывал унижение и прошел много неудач. Но благодаря всем этим переживаниям появился новый человек. Не бегите от эмоций, которые сформируют и преобразят вас. Ваше будущее «Я» должно быть сильнее, мудрее и способнее нынешнего. Но вам придется пройти испытания, пережить сложности и получить новый опыт. Источник второй. Желание. Вы не станете добиваться чего-то, если не будете этого хотеть. По статистике, большинство людей ненавидят свою работу. При этом у них все равно есть причины ходить на нее — социальные, финансовые или другие. Люди терпят то, что им не нравится, ради того, чтобы достичь чего-то. Вы тратите время на те или иные дела, поскольку считаете, что получите желаемое. А если вы хотите не того, что вам нужно — Что, если вы хотите чего-то еще? Что, если зарабатывать, чтобы хватало на жизнь, больше не цель для вас? Вы все равно будете работать там, где вам не нравится. Даже если вы хотите чего-то, это не значит, что вы должны этого хотеть. Наши желания исходят не от заложенных в нас личностных качеств. Напротив, мы воспитываем их в себе. Обычно они возникают благодаря полученному опыту, под влиянием общества, СМИ или окружающих. Мы не рождаемся с желаниями, а культивируем их в себе. Мы цепляемся за них и сживаемся с ними. Было бы ошибкой считать, что ваши желания — это и есть вы настоящий. Просто вы придали им какой-то смысл, но можете поменять его или отделиться от своих желаний. Допустим, вы спортивный болельщик с юности. Можно было бы подумать, что это часть вашей натуры. Но это не так. Да, спорт действительно часть вашей личности и индивидуальности. Но именно вы активно действуете, чтобы развивать ее. Вы можете перестать это делать, намеренно остановиться. И через какое-то время спорт уже не будет вам интересен. И не обязательно это ваша цель или вам это очень интересно, хотя и такое возможно. Нужна веская причина смотреть спортивные состязания, если вы не интересуетесь спортом. Если вы чего-то хотите сейчас, не факт, что вы будете желать того же через пять лет или даже через год. Вы изменились, изменились обстоятельства и, следовательно, ваши цели. Часто ваши текущие желания, например, выспаться как следует, посмотреть несколько фильмов подряд или провести вечер с друзьями, Сильно расходятся с результатами, которых вы хотите достичь при хорошем раскладе. Если вы знаете, что желание можно воспитать и имеющиеся желания тоже были культивированы, то можете усомниться в том, чего хотите сейчас. А еще у вас появляется возможность самостоятельно выбирать стоящие желания, глубже погружаться в тему, понимать, чего вам искренне хочется. Вы можете сподвигнуть себя захотеть чего-то осознанно развить в себе какое-то желание. Если вы в будущем более продвинутый вариант вас нынешнего, то вы должны стать более уверенным в себе, больше уметь и иметь больше свободы, чем сейчас. У этих двух людей разные цели, заботы и желания. Сейчас вы не особенно хотите того, чего будет желать ваше будущее «Я». Вам нужно привыкнуть к будущему себе. Придется научиться хотеть и ценить то, чего вы не хотите сейчас. Если вы будущий, успешный человек, то должны научиться хотеть того, что необходимо для успеха. Если более здоровый, учитесь хотеть стать здоровее. Необходимо формировать свои желания при выборе целей, к которым стоит стремиться. То, чего вы хотите сейчас, не всегда стоит затрат вашего времени. Я могу сказать себе сейчас, мои желания и стремления не стоят усилий. Мне нужно остановиться и спросить себя, что мне нужно. Я знаю, что я будущий, человек, которым я хочу стать, знает больше, чем я, больше умеет, у него другой характер, он иначе строит отношения. Личность сильно связана с тем, чего вы хотите и что вам интересно. Интроверт предпочитает сидеть в уголке но при желании он может научиться хотеть быть среди людей. При этом быть среди людей должно стать его главной целью. У экстраверта будут проблемы, если он останется один, но он может научиться это выдерживать и находить в этом душевный покой, если поставит перед собой такую задачу. Когда вы развиваетесь, у вас появляется чувство цели, которое выходит за пределы ваших предпочтений и интересов. Она толкает вас за границы собственных стремлений и в итоге полностью меняет вас. Вы культивируете свои желания, намеренно и осознанно преследуя эту цель. В предыдущей главе я уже говорил, что азарт приходит после того, как вы приступили к делу и развили необходимые навыки. Вы можете научиться азарту. Наполеон Хилл так сказал об этом. «Желание, а не надежда, отправная точка для достижения». Острое пульсирующее желание, которое превосходит все. Желание — второй источник целей. Их можно и нужно культивировать. Вы станете гораздо успешнее, если определитесь, чего вы хотите и что может привести к этому. Уверенность. Вы не поставите перед собой и тем более не достигнете целей, в которые не верите. Список дел за прошедшие сутки, которые вы составили, отражает ваш уровень уверенности в себе. Взгляните на него. Сколько пунктов требует от вас мужества? Сколько не требует усилий? Сколько времени вы потратили на достижение целей, выйдя за пределы своих возможностей? Ваша уверенность проявляется в том, где вы работаете и сколько зарабатываете, и в том, с кем вы общаетесь, даже в том, как вы одеваетесь. Уверенность проявляется и в работе воображения, которое необходимо, чтобы увидеть свое будущее и определить, чего вы хотите, даже если это выходит за рамки имеющихся возможностей и способностей. Уверенность отражает личные убеждения в том, что вы можете сделать, чему научиться и чего достичь. И чем выше ваша уверенность, тем значительнее ваше будущее «я». Проблема в том, что уверенность легко разрушить. Она хрупка. Уверенность и творческий потенциал страдают от травматичных и болезненных переживаний. У каждого был неприятный опыт, и воспоминания о нем преследуют нас, лишая надежды, парализуя способность и желание двигаться дальше. Вся следующая глава этой книги посвящена травмам и их влиянию на личность. А пока запомните, что они разрушают уверенность. Часто люди ограничивают себя при постановке целей из-за застарелой психологической травмы. К сожалению, в таких случаях целью становится избегание болезненных эмоций. Уверенность развивается, если вы не боитесь действовать. Нужна смелость, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым, сжиться с ним так, чтобы оно не беспокоило вас, и, наконец, изменить его. Требуется мужество, чтобы признать, чего вы на самом деле хотите. Надо не бояться ставить цели и быть готовым к провалу. Однажды, возвращаясь в машине с работы домой, я увидел бегущего по улице очень полного мужчину в спортивных шортах и без футболки. Обвисшее тело блестело от пота под жарким флоридским солнцем. Он воодушевил меня. Нисколько не стесняясь, мужчина публично демонстрировал свое прошлое. Его не волновало, что я или остальные подумают про его трясущийся жир или растяжки на коже. Он смотрел прямо перед собой. Его взгляд был острым, как нож. С него градом катились капли пота. И его личность менялась. В какой-то момент этот бегун осознал или увидел способ жить лучше. Он понял, что нужно поменять образ жизни и принимать другие решения. Он на мгновение представил себя более здоровым человеком и усомнился в своих прежних желаниях. И если есть четкая цель, которой он стремится достичь, он станет бегать намного больше и скоро избавиться от жира. Но если ему непонятно, зачем стремиться к этой цели, то он будет бегать от случая к случаю, и результат окажется посредственным. В любом случае... По крайней мере, в тот момент этот человек действовал с точки зрения своего «будущего я». Он видел для себя другое будущее, и у него была причина бежать. Если есть то, что подпитывает цель, и человек учится новым навыкам, он станет другим. Главные столпы уверенности — отвага и ответственный подход. Когда тот человек бежал, дерзко обнажив выпирающий живот, Его уверенность взлетала до небес. Смелый поступок укрепляет подсознание. Отважившись действовать с позиции своего будущего «я», вы получаете пиковые переживания, усиливающие подсознание. У вас появляются новые ориентиры, благодаря которым вы формируете свои ожидания. Такие переживания не возникают случайно. Их нужно получить целенаправленно. Вот как это объяснил автор множества книг и философ Колин Уилсон. Если вы хотите получить положительную реакцию или пиковые переживания, лучший способ настроиться внутренне на действие, на цель. Депрессия — это естественный результат пассивности, негативного настроя. Пиковые переживания — следствие намерения. Как только вы, оставив позади страхи, начинаете идти к значимой для себя цели, получаете пиковые переживания. Они заставляют вас открыться, вы становитесь более гибким и уже не ограничиваете себя прежними жесткими рамками. Вы становитесь увереннее в себе, способны придумать великие цели и достичь большего. Большинство редко испытывают пиковые переживания, однако они могут случаться и регулярно. Если вы захотите то получите их прямо сегодня. Но нужно действовать целенаправленно. Нельзя бояться. Вы должны двигаться по жизни туда, где вам хочется оказаться. С каждым шагом бегун приближается к человеку, которым он хочет стать в будущем. Начинает сильнее верить в то, что это возможно. Его действия отражают новую реальность, даже если сначала они бессистемны и прерывисты. Со временем, Если он продолжит в том же духе, он захочет делать больше в этом направлении. И личность станет крепче. В конце концов, его будущее «я» окажется настоящим. Мужчина перестанет связывать себя с собой в прошлом. Он даже может и не вспомнить о том, каким был. Прошлое станет для него просто информацией, не вызывающей никаких эмоций. Ключ к достижению целей, которые вы ставите перед собой — уверенность. Чем она сильнее, тем более значимы для вас ваши цели. Необходимо защищать это чувство. Вы обретаете уверенность в себе, двигаясь к важной цели. Ее можно черпать из далекого прошлого, и она зависит от того, кем вы были в последнее время можно стать увереннее с помощью небольших, но последовательных действий, направленных на формирование будущего «я». Вам по силам укрепить уверенность в себе с помощью нестандартных ключевых решений, целенаправленных шагов в сторону своего будущего «я», совершаемых вопреки страху. Будь то увольнение с работы, которую вы ненавидите, инвестирование в наставника, пробежка на глазах у всех, честный разговор, Сообщение в блоге или просьба о служебном повышении. Чем больше ключевых решений вы примете, тем больше у вас будет пиковых переживаний. Чем больше пиковых переживаний, тем более гибким и уверенным в себе вы станете. И тем интереснее и необычнее окажется ваше будущее, которое вы создаете и о котором мечтаете. Личность нужно намеренно спроектировать, основываясь на представлении о желаемом будущем «я». Воображение важнее знаний. Знания ограничены тем, что мы понимаем, а воображение охватывает целый мир и все, что мы узнаем или поймем. Альберт Эйнштейн Часто наши личности характер формируются в зависимости от того, как мы реагируем на происходящее, на ситуации, в которых оказываемся, на привычки. Мало кто станет намеренно придумывать и формировать свою личность, взяв за основу план того, каким он хочет стать, а затем становиться тем человеком. Я говорю «тем», потому что вы настоящий и вы будущий — два разных человека. Вы будущий отличаетесь от вас настоящего. Человек, которым вы станете, будет вести себя иначе, вероятно, лучше, чем вы сейчас. Это более развитая личность, отличное от вас настоящего. Если вы не меняетесь, чего от вас и ждут, вы не учитесь, не развиваетесь. Вы застреваете на одном месте, отказываетесь от нового опыта, ограничиваете свой потенциал. Есть еще одна причина, по которой необходимо воспринимать себя будущего не так, как нынешнего. Без этого не добиться больших перемен в жизни. Если вы не будете пытаться увидеть себя в будущем, Вы не сможете вести осознанную работу. Не зря действия называются осознанными. У вас есть цель, и действия подчинены ей. Вы действуете обдуманно, а не от случая к случаю или из любви к процессу. Вам нужно что-то, а лучше кто-то, чтобы работать в нужном направлении. Необходимо представление, которое придает смысл и цель вашим действиям. Да, заниматься любимым делом ради самого дела прекрасно. Но вы не сможете расширить пределы своего восприятия, не визуализируя будущее «я», свободное от них. Успешные люди начинают с представления своего будущего «я» и используют его как фильтр для своих действий. Вспомним, например, Мэтью МакКонахи. Произнося речь после получения премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, МакКонахи объяснил, кто его герой. Когда мне было пятнадцать, ко мне подошел очень важный в моей жизни человек и сказал «Кто твой герой?» И я ответил «Я сам в возрасте десяти лет». Через десять лет, когда мне исполнилось двадцать пять, ко мне подошел тот же человек и сказал «Итак, твой герой — это по-прежнему ты сам?» И я ответил что-то вроде «Ни за что, нет, нет, нет». Почему? Потому что мой герой — это я в тридцать пять. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год жизни мой герой всегда в десяти годах от меня. Я никогда не стану своим героем. Я не буду стремиться к нему. Я знаю, что не стану им, и меня это устраивает. Ведь мне всегда есть на кого равняться. Однажды вы станете тем, кем представляете себя. Вопрос лишь в том, кто это. Отвечая на данный вопрос... Вы должны размышлять как человек, которым хотите стать. Не с позиции нынешней вашей личности в текущих условиях. Кому важно то, кем вы были. Кем вы хотите стать. Именно это и есть ваша истинная личность. На данный момент. Проектируя свое будущее, вы должны представить, какая у вас будет жизнь. Чем вы станете заниматься ежедневно. И чем детальнее и живее, тем лучше. Какие возможности появятся у вашего будущего «я», какие решения этот человек станет принимать, в каких условиях жить, что делать, чем заниматься регулярно? Став архитектором собственной личности, вы перестанете уделять столько внимания себе настоящему. В будущем вы станете другим. Тот человек будет смотреть на мир иначе. У него появятся другие возможности а также другие отношения, другие дела и совсем иной опыт. То, что сейчас буквально взрывает ваш мозг и захватывает воображение, станет для вашего будущего «я» нормальной жизнью. Если бы вы были полностью честны с собой, кем бы вы хотели стать? Пора достать дневник. Запишите как можно подробнее, какой он, будущий вы. На что похожа ваша повседневная жизнь? Чем в основном вы занимаетесь? Сколько вы зарабатываете? Как вы одеваетесь? Как общаетесь с людьми? Каким вы видите свое настоящее и будущее? Какова ваша цель? Где вы живете? Кто ваши друзья? Что вы умеете и какими талантами обладаете? Выберите одну главную цель и преследуйте ее. Установите фильтр. Чтобы определить свою миссию, просмотрите список своих целей и спросите себя, какая из них поможет стать человеком, которым вам нужно стать, чтобы достичь чего-то еще в жизни. Ответ на этот вопрос и есть ваша миссия. Хелл Элрод. Поразмышляв о том, Каким вы хотите стать в будущем, какие у вас тогда появятся возможности и в каких условиях вы будете жить, задумайтесь о главной цели или результате, которые помогут вам стать тем, кем вы хотите быть. Об одной цели. Если их будет несколько, вам не удастся сосредоточиваться на них. Множество целей — признак страха и отсутствие способности принимать решения. Вам нужна одна главная цель, измеримая. Вы должны ее себе представлять и уметь определить, стремиться к ней во всех областях своей жизни и поддерживать ее с разных сторон. Именно поэтому так хорошо работают цели, касающиеся доходов. Если вы пишете, то целью может стать определенное число просмотров страниц или подписчиков. Если вы даете консультации, то количество клиентов, способных хорошо заплатить. Если вы бегун, то целью становится, скажем, Определенный результат на марафонской дистанции. Одна цель заставляет вас сконцентрироваться на ней. Концентрация создает импульс. Импульс и уверенность распространяются на все сферы. Именно поэтому Чарльз Дахик в книге «Сила привычки» пишет, что когда мы добиваемся улучшений в одной сфере жизни, то все остальные тоже становятся лучше. Он называет это явление основными привычками. «Считайте свою цель основной. Вы будете активно к ней стремиться, и она поможет вам успешно решить и другие задачи». Основной целью Андре стало поступление в Гарвард. Именно это позволило бы ему стать успешным и не вернуться в тюрьму. Если бы у Андре было пять или больше целей, он, вероятно, никогда бы не выбрался из заключения. Единственная цель обозначила направление – подсветило второстепенные цели, необходимые для достижения главной. Андре сформировал представление о создании своего будущего «я». Это крайне важно. В последнее время нам дают множество плохих советов о том, как достичь успеха. Многие рекомендуют полностью сосредоточиться на процессе и игнорировать результат. Но невозможно определить, что именно делать, не имея четкой цели. Более того, если не оценивать процесс и результаты регулярно по ходу работы, нельзя определить, все ли правильно вы делаете. Работа должна строиться в зависимости от результатов, к которому вы стремитесь. Необходимо начинать с конца. Сам по себе процесс ничего не значит без цели. Хотя тактически правильно ставить его на первое место. Так вы двигаетесь вперед без плана, пытаясь найти то, что сработало у других. А вот с точки зрения стратегии важно держать в голове конечный результат. Вы работаете, исходя из того, что хотите получить, и корректируете процесс в зависимости от желаемых результатов. Итак, процесс работы без оценки вообще не процесс. Желаемый результат определяет путь к его достижению, а промежуточные достижения помогают корректировать процесс. Миллиардер Питер Тиль в книге «От нуля к единице» объясняет, почему мышление, в основе которого процесс, приводит к заурядным результатам. Вместо него Тиль предлагает определенное отношение и цель. По его мнению, неопределенное отношение к будущему объясняет самый дисфункциональный момент современной жизни. Когда у людей нет конкретных планов, которые они стремятся осуществить, Они используют формальные правила, подбирая разные варианты. Это очень характерно для современных американцев. В средней школе их мотивируют посещать как можно больше дополнительных занятий. В старших классах амбициозные ученики соревнуются, чтобы казаться компетентными во всем. К моменту поступления в вуз студент тратит десять лет на подготовку разнопланового резюме и готовится к непонятному будущему. Что бы ни случилось. Он готов ко всему и при этом ни к чему конкретно. Согласно одной из наиболее изученных и основных теорий мотивации, теории ожиданий, чтобы достичь высокого уровня мотивации, необходимы три вещи. Четкая цель или результат. Путь или процесс, который, как вам кажется, приведет вас к этой цели. Убеждение, что вы делаете все необходимое и добиваетесь успеха. У вас не может быть мотивации без цели. Исследования также показывают, что без цели нельзя обрести надежду. Чем яснее и определеннее цель, тем прямее путь к ней и отчетливее процесс ее достижения. Развивая навыки и знания, продвигаясь к своей цели, вы обретете уверенность в том, что сможете добиться успеха. Вы все больше будете хотеть достичь ее. В конце концов, доберетесь до нее, и вся ваша жизнь изменится. Тогда у вас появится новая платформа и новые, более сложные цели. Настройтесь на главную цель. Почему важен результат? Серьезные намерения — утверждение того, что есть. Вы можете понять, к чему стремитесь, посмотрев на свои результаты, а не потому, что вы говорите о своих намерениях. Мы все преданы делу. Мы все добиваемся результатов. Результат и есть доказательство намерений. Джим Детмер, Диана Чапман и Кейли Клемп Взгляните на свою жизнь. Что бы вы ни увидели, именно к этому вы и стремитесь. Сколько бы вы сейчас ни весили, это тот вес, к которому вы стремитесь. Сколько бы вы в настоящее время не зарабатывали, Именно столько вы имеете желание получать. Ваша жизнь отражает ваши намерения, демонстрируя ваши результаты. Если бы вы стремились к другому, они были бы иными. Когда вы настроены на желаемые результаты, жизнь налаживается. Ваше будущее «я» и одна единственная цель — именно то, к чему вы должны стремиться. Все, что вы делаете, необходимо пропускать через фильтр одной главной цели. Британская команда по гребле, которая с 1912 года не завоевала ни одной золотой медали, была полна решимости во время подготовки к Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году. Ее намерения выражались в единственном вопросе, который участники задавали себе, прежде чем принять решение. Поможет ли это грести быстрее? Он помогал им оценить любое решение, любую ситуацию, любые трудности. Благодаря ему они шли к намеченной цели. Оказавшись перед необходимостью принимать решение или использовать какую-то возможность, каждый член команды спрашивал себя, «Поможет ли это нам грести быстрее?» Если ответ был отрицательным, человек этого не делал. У них были серьезные намерения. «Съесть пончик?» «Поможет ли это нам грести быстрее?» «Пойти на вечеринку?» и лечь позже, поможет ли это нам грести быстрее. Команда была серьезно настроена на победу и получила желаемое – золотую медаль. В интервью Илью Сухаусу Джон Ассеров рассказал, как первый наставник научил его целеполаганию. И когда Джон поставил перед собой цели в нескольких сферах, например, здоровье, духовная жизнь, финансы, отношения, работа и так далее – На год, три, пять и двадцать пять лет наставник спросил его, «Ты заинтересован в достижении этих целей или у тебя серьезные намерения?» Ассоров спросил, «Какая разница?» Наставник сказал, «Если ты заинтересован, то будешь придумывать истории, оправдания причины и обстоятельства, почему ты не можешь или не хочешь чего-то делать. Если у тебя серьезные намерения, все остальное не важно». «Ты просто будешь делать все, что нужно». Вы получаете результаты, к которым стремитесь. На Западе считается, что если переусердствовать, то можно разочароваться. Привязанность к конкретному результату либо пугает, либо дает ощущение, что придется зацикливаться на внешних факторах. Но у настройки на конкретный результат есть плюс. Вы вынуждены быть честным с собой – и со всеми остальными в том, что вам нужно. Честные люди — редкость. Многие тщательно скрывают свои истинные желания. Но когда вы обязуетесь достичь результата, он должен стать новой концепцией вашей жизни, символом того, что вы собираетесь делать. Нельзя точно узнать, как именно пойдут дела. Но вы доберетесь до цели. Такой уровень честности и прозрачности одновременно редок и заразителен. С первыми успехами появится уверенность, другие люди захотят поддержать вас и даже помочь. Еще одна причина стремиться к конкретным результатам в том, что так проясняется ваша личность. Она вторична по отношению к целям. Если у вас есть представление о том, что должно получиться, у вас развивается глубокое чувство цели. Вы можете представить себя в будущем. Без ясного результата вы не понимаете, что представляет собой ваша личность, кто вы на самом деле, что для вас важно, что вы собираетесь делать, кем хотите стать. Настроившись на результат или свою основную цель, вы становитесь лучше. Например, начав ввести блог, я заметил, что те, кто нацелен на процесс, публикуют тонны постов, но без особого успеха. Шли годы, и я стал профессиональным писателем. Многие из тех блогеров так и пишут посты. Их результаты не изменились, поскольку не было серьезного настроя на то, чтобы что-то получилось. Когда вы полностью отдаетесь достижению цели, то становитесь лучше. Результаты говорят сами за себя. Если они не улучшаются, задумайтесь, насколько они вам интересны и как сильно вы хотите их достичь. Вы поймете, насколько серьезно вы настроены, когда начнете отслеживать изменения вплоть до минут. Согласно закону Пирсона, если производительность оценивать, то она становится лучше. Если ее оценивать и отчитываться по этим оценкам, то скорость улучшения растет. Настроенный на результат также повышает мотивацию. Согласно теории ожидания, нельзя быть мотивированным, не имея цели. И чем более определённа и четко ваша цель, тем прямее путь к ней. Чем прямее и яснее путь, тем сильнее вы мотивированы. Сложность убивает мотивацию. Именно поэтому всё меняется, если бить только в цель. Единственная цель позволяет упростить путь её достижения и при этом не только представить себе результат, но и ясно видеть перед собой путь. Мотивация и уверенность моментально взлетают до небес. Наконец, стремление к результату повышает веру. Наполеон Хилл утверждал, что четкая цель, подкрепленная абсолютной верой, — форма мудрости, а мудрость в действии дает положительные результаты. Не нужно слишком сильно верить, чтобы сказать «Я попробую» или «Посмотрим, что получится». Но нужно твердо верить, чтобы заявить, «Это произойдет. Я точно не знаю, как, но это произойдет». Такая приверженность заставляет стремиться к цели искренне. Вы будете делать то, чего никогда бы не сделали в иной ситуации. И может произойти чудо. Готовы ли вы посвятить себя своему будущему «я»? Готовы ли вы посвятить себя единственной цели? Готовы ли вы все поставить на карту? Готовы ли вы честно говорить о том, чего действительно хотите? Готовы ли вы совершенствовать и корректировать процесс работы, чтобы обеспечить лучшие результаты? Ложитесь спать на час раньше. Не делайте того, что истощает вас. Когда вы совершаете ошибку не в первый раз, это уже не ошибка, а осознанное решение. Пауло Коэльо Когда вы настраиваетесь на большое будущее, то задумываетесь о том, как с большей пользой проводить время. Вечера — время для отдыха и размышлений. Не нужно тратить их на то, что вредит здоровью. В течение дня вы принимаете множество решений и к вечеру устаете, в результате у вас почти не остается силы воли. В итоге вы сидите весь вечер в соцсетях, поглощаете сахар и углеводы. И, как правило, причина в том, то вы ищете способы быстрого выброса дофамина. Из-за недостаточной силы воли мы часто принимаем неверные решения. В результате и наши действия дают нам небольшую дозу дофамина, разрушая организм. И в итоге приходится дорого платить за эти решения. Если вечером вы увлечены изматывающими или просто неполезными для здоровья занятиями, то спать вы будете плохо, а на следующее утро снова почувствуете себя неудачником, что подорвет вашу уверенность в себе. Посмотреть фильм и провести время с любимым человеком совсем не то же самое, что сидеть, уткнувшись в смартфон, когда семья хочет вашего внимания. Если вы твердо намерены стать таким, каким представляете себя в будущем, нужно избегать ловушек безволия в вечернее и ночное время. Иначе днем вы делаете шаг вперед, а ночью снова отступаете. Это замедляет ваш прогресс. Правильные вечер и утро во многом определяют то, каким вы станете в будущем. Отличное средство от пустого времяпрепровождения и нежелательного поведения в ночное время – пойти спать раньше. Очень редко мы с толком проводим вечерние часы. Обычно есть рубеж падения эффективности. Как правило, это 8 или 9 часов вечера плюс-минус час. Если вы не посвящаете это время близким, лучше раньше пойти спать. Так вы избежите неполезных занятий и лучше отдохнете. При этом раньше встанете, раньше начнете работать над достижением своих целей, до того, как начнется обычная дневная суета. Большинство людей ложатся спать гораздо позже, чем стоило бы однако отправляясь в кровать после десяти вы вряд ли станете тем кем хотите быть окружающие могут решить что вы странный человек раз ложитесь все раньше но со временем ваши результаты все скажут сами за себя вы будете больше и лучше отдыхать просыпаться раньше станете увереннее в себе по утрам потому что прекратите делать то что не соответствует вашей цели актер марк уолберг например Ложится спать в 7 вечера, просыпается в 3 утра и тренируется, чтобы сделать свое тело максимально эффективным для его работы. Он четко формулирует свои цели. Его будущее «я» намного больше, чем у большинства людей. А потому он готов к рутине, работе и графику, которые большинству покажутся экстремальными или странными. «Ложитесь спать на час раньше». Не сидите ночью, когда сила воли и способность принимать решения на самом низком уровне. Настройте себя на успех на следующее утро. Вставайте на час раньше. Ежедневно приближайтесь к тому, кем хотите стать в будущем. Потеряв час с утра, вы весь день будете его искать. Ричард Уэйтли Вставайте рано утром и сразу двигайтесь к своему будущему «я». Если вы рано встанете и тут же начнете делать шаги к своей мечте, то почувствуете себя увереннее, у вас появится импульс на весь оставшийся день. Вам будет проще принимать решения, гармонично взаимодействовать с другими. В течение всего дня вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Когда наладится ваш день, устроится и жизнь. Если вы валяетесь в кровати до упора и занимаетесь только срочными делами, Не стоит рассчитывать на значительный прогресс. Вы будете поддерживать статус-кво, дни, недели и годы будут проходить мимо, и вы не сделаете ничего осмысленного. Если вы собираетесь достичь своей главной цели и стать таким, каким представляете себя в будущем, необходимо ежедневно делать смелые шаги. Так вы будете подкреплять и усиливать поведение, которое станет для вас нормальным. Если с самого утра вы осознанно начинаете действовать, то ежедневно будете испытывать пиковые переживания. Ваш мозг и представление о себе изменятся, вы станете увереннее, личность станет более гибкой, и вы сможете уйти от себя прежнего. Если вы ложитесь спать, имея в голове цель, то, просыпаясь, немедленно начинаете двигаться к будущему себе — а пиковые переживания становятся для вас нормой. Вы сможете каждый день выучивать много нового, а сознаниями приходят и перемены. Глубокий смысл имеют слова британского философа Алена де Боттона. Человек, которого не смущает то, кем он был год назад, ничему не научился. Как считает психолог Абрахам Маслоу, сложные переживания такого рода, которые он назвал пиковыми, способствует самоактуализации. Этот термин, как и саму теорию самоактуализации, предложил сам Маслоу. Такие переживания необходимы, чтобы достичь нужного уровня. Самоактуализация заключается в том, что вас больше не сдерживают внутренние или внешние ограничения. Вы свободны, чтобы достичь высшего потенциала и цели. Маслоу определил пиковые переживания так. Редкие, волнующие, необъятные, трогательные, головокружительные, поднимающие до небес, заставляющие воспринимать реальность глубже, даже мистические и волшебные для того, кто их испытывает. Пиковые переживания редки, поскольку мало кто осознанно и намеренно каждый день создает свое будущее «Я». У меня к вам несколько вопросов. Будете ли вы создавать больше пиковых переживаний? Собираетесь ли вы стать более активным и целеустремленным с точки зрения затрат времени? Станете ли вы мужественнее и решительнее? Собираетесь ли вы действовать, создавая себя будущего, становиться более гибким, прекратите ли настаивать на том, что ваше прежнее «я» и есть настоящий «вы»? Чтобы стать гибче и обеспечить себе регулярные пиковые переживания, нужно принять неопределенность. Профессор психологии Гарвардского университета доктор Эллен Лангер объясняет «Если необходимо сделать важный выбор, существует неопределенность. Если нет выбора, нет и неопределенности. Если вам не хочется сталкиваться и взаимодействовать с ней, вы сильно ограничиваете себя в выборе, поскольку любой выбор связан с неопределенностью и риском. С ними порой трудно справиться». По словам доктора Дафны Шохами, нейробиолога Института Цукермана Колумбийского университета, основная цель нашего мозга — предсказывать результаты нашего поведения. Это самая ценная и важная его функция. И мы формируем воспоминания, чтобы иметь возможность точно предсказывать будущее. Эта способность, а также навык планирования позволили человечеству как виду развиваться на протяжении тысячелетий. Что это значит на личностном уровне? Мозг призван ограждать вас от ситуаций неопределенности, которых следует избегать. Именно поэтому, когда вы оказываетесь в новых условиях или пытаетесь сделать то, чего никогда раньше не делали, вы часто испытываете прилив эмоций, например, беспокойства или страха. Некоторые исследователи утверждают, что неизвестность и есть основа страхов. Реакция «бей или беги» Химический сигнал мозга о том, что вы понятия не имеете, как повернется ситуация, поэтому лучше оказаться в безопасном месте. Ваш мозг хочет, чтобы ваша жизнь была безопасной и предсказуемой. Он будет пытаться остановить вас в момент опасности. Однако, как это ни парадоксально, мозг формирует самые мощные воспоминания и учится, когда вы проходите новый опыт. Особенно, если ваши предположения о будущем ошибочны. Доктор Шохами объясняет, что наш мозг изменяется и учится благодаря ошибкам прогнозирования, возникающим, когда мы неправильно предсказываем, что произойдет. Ошибка прогнозирования – один из видов неудачи, а неудача – способ обучения. Обучение же – синоним изменения. Ваше будущее «я» увидит мир иначе, чем «я» нынешнее, в той мере, в какой вы будете учиться и меняться. Если вы хотите ускорить процесс, нужно смириться с неопределенностью. Вам придется рисковать и совершать ошибки. И тогда вы испытаете гораздо больше эмоций и взлетов и падений и изменитесь как личность. Это те самые пиковые переживания, которые вы можете испытывать ежедневно, если полностью посвятите себя будущему «я», а не себе нынешнему или прошлому. Когда ежедневной миссией станет стремление к будущему «я», а не избегание неопределенности и изменений, жизнь будет намного более увлекательной. Перестаньте засиживаться по ночам. Создавайте пиковые ощущения утром. «Ведите дневник и меняйтесь ежедневно». Только представляя себя в будущем лучше, чем мы есть, мы сможем мотивировать себя, планировать и оттачивать навыки через осознанную практику. Доктора Томас Саддендорф, Мелисса Бринумс и Кана Имута. В личном дневнике можно активно и эмоционально убеждать себя, что все желаемое уже практически ваше. Так вы воздействуете на себя посредством стратегической коммуникации. Многие думают, что ввести дневник означает записывать прошлое. Может быть. Но предвидение и разработка стратегии на будущее позволит вам сжиться с вашей целью и четко ее осознать. Важно отметить следующее. Чтобы эффективно воздействовать на себя, И убеждать себя во время ежедневных сеансов заполнения дневника надо подготовить почву внутри и снаружи, а уже потом писать. Необходимо создать правильный ритуал, помогающий подготовиться к сеансам записи, которые станут ежедневными пиковыми переживаниями. Именно этот процесс будет приводить вас в состояние, в котором вы сможете прожить остаток дня. Вот несколько способов подготовиться к пиковым переживаниям. Найдите место, где ничто и никто не будет вас отвлекать. Сделайте так, чтобы ничто не мешало вам думать. Избавьтесь на время от сообщений и уведомлений. Либо отложите дальше свой смартфон, либо переведите его в авиарежим. Помедитируйте или помолитесь перед тем, как начать писать. Перед тем, как приступить, подумайте о своих целях. Пишите о том, за что вы благодарны. В прошлом – настоящим или будущим. Неважно, в какое время суток вы будете вести записи в дневнике, но лучше заниматься этим непосредственно перед сном или сразу по пробуждении. Тогда ваше подсознание наиболее восприимчиво к влиянию из-за замедленной мозговой активности. Когда вы пишете, помните о том, где находитесь, как среда влияет на ваши мысли и эмоции. В идеале организуйте особое место для ведения дневника, визуализации и размышлений о будущем. Придя туда, сделайте несколько глубоких вдохов и несколько минут помедитируйте или помолитесь, прежде чем открыть дневник. Скажите себе, что сегодня будет успешный день, вы добьетесь побед в том, к чему стремитесь, что жизнь удивительна. Не торопясь откройте дневник. Прежде чем приступить. Вспомните свои цели. Одну главную и второстепенные краткосрочные. Запишите их там, где их будет легко найти. Если проанализировать цели перед тем, как внести запись в дневник, вы активизируете свое мышление, настраиваетесь на свое будущее «я», а в результате пишите от имени себя будущего. Мои цели обозначены на форзаце дневника, и каждый раз, когда я его открываю, Мне достаточно взглянуть на внутреннюю сторону обложки. Приблизительно раз в месяц я просматриваю дневник, переоцениваю свои цели и переписываю их. Цели я формулировал, отвечая на следующие вопросы. Кто я сейчас? Каковы мои достижения за последние полтора месяца? Чего я хочу добиться за полтора месяца? Каким я хочу быть через три года? Каким я хочу быть через год? Каждый раз, открывая дневник, я смотрю на внутреннюю сторону обложки и читаю свои ответы. Конечно, и они, и даже мои цели меняются даже в течение месяца. Это нормально. Со временем планы корректируются. Когда я смотрю на результаты, которых добился за последние полтора месяца, у меня появляется стимул, и я ощущаю, что нужно двигаться дальше. Это дает мне уверенность в себе. Когда я смотрю на то, чего хочу добиться в краткосрочной и долгосрочной перспективе, я думаю о том, кем хочу стать в будущем. Все эти действия, когда вы приходите в особое место, медитируете, дышите и пересматриваете цели и достижения, настраивают вас на правильный образ мыслей, и вы выступаете с возвышенной и веской позицией. Есть еще одно важное действие, помогающее настроиться на нужный лад. Перед тем, как начать писать, ощутите благодарность и воодушевление. Выразите их в дневнике. Хорошо известно, что дает ведение дневника благодарности. Исследования показали, что так достигается эмоциональное благополучие. Регулярная практика письма и взгляд через призму благодарности может избавить человека от депрессии, зависимости и суицидальных мыслей. Было обнаружено, что благодарность исцеляет и меняет отношения. Почти в любой сфере она идет на пользу. До недавнего времени в большинстве исследований благодарности данные были собраны только со слов участников. Однако новые исследования показывают, что ведение дневника благодарности не только влияет на эмоциональное благополучие, но и может улучшить биомаркеры реальных рисков для здоровья, таких как, например, Сердечная недостаточность У нетрудоспособных сердечных пациентов, находящихся на стадии Б, одышка в покое, есть немного времени, чтобы повернуть вспять нисходящую спираль, ведущую к фатальной сердечной недостаточности. В одном из исследований врачи решили попросить пациентов в этот период вести дневник благодарности. Их случайным образом распределили либо в экспериментальную, либо в контрольную группу. Участники экспериментальной группы в течение 8 недель вели записи. Участники контрольной группы прошли обычное лечение, не ведя дневника. Через 8 недель все пациенты из обеих групп прошли обследование. Они ответили на 8 вопросов относительно благодарности. У них измерили вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя и индекс воспалительных биомаркеров. Те, кто практиковал ведение дневника благодарности, показали снижение симптомов сердечной недостаточности и уменьшили воспаление. Молитва, медитация, а затем записи того, за что вы благодарны перед тем, как приступать к работе в дневнике, меняют ваше эмоциональное и физическое состояние, дарят иную перспективу. Благодарность и воодушевление – Уверенность в себе станут той призмой, через которую вы смотрите на свой прошлый опыт и будущее. Если вас наполняют эмоции, полученные благодаря тому, что вы испытали благодарность, у вас появятся позитивные ожидания и не будет нездоровой привязанности к тому, чего вы пытаетесь достичь. Пишите в состоянии радости, покоя и блаженства. Так у вас появится множество идей, которые вы сможете воплотить в жизнь, а для этого необходимо быть смелым. Это именно те эмоции, от которых ваше подсознание поработает лучше и в итоге проявятся ваше будущее «я» и новые обстоятельства. А теперь пишите. Не слишком привязывайтесь к тому, о чем пишете. Вы делаете это только для себя. Это ваше психологическое преимущество. Эти записи больше никто не прочтет. Просто расскажите о своих целях. Можно организовать их как маркированный список или показать с помощью фотографий. Нет правильного или неправильного способа. Пишите с надеждой и предчувствием того, что ваше будущее «я» реально, и вы добьетесь успеха. Подумайте, что нужно сделать, чтобы двигаться вперед. Запишите все, что необходимо выполнить сейчас, создайте список людей, к которым вам нужно обратиться. «Надейтесь на успех! Поговорите с собой будущим!» В декабре 2019 года Джо буроу квотербек футбольной команды Университета штата Луизиана, выиграл мемориальный трофей Хейсмана, высшую личную награду, вручаемую игрокам в американский футбол Национальной ассоциации студенческого спорта. За два года до этого буроу принял серьезное решение. Он был запасным квотербеком в команде штата Огайо, и пока не сменил позицию, у него не было шансов достичь своей мечты. Итак, его перевели в команду университета штата Луизиана. В сезоне 2018 года буроу и футбольный клуб LSU Tigers вышли на рекорд со счетом 10-3. В том сезоне он пасовал, набрав 2894 ярда и 16 тачдаунов с пятью перехватами. Он имел все навыки хорошего квотербека. Но никто и не предполагал, что случится в сезоне 2019 года. Тогда команду Университета штата Луизиана не смог победить никто. Она побила несколько рекордов по числу побед за один сезон среди футбольных команд вузов и выиграла чемпионат страны. буроу сам побил несколько рекордов, спасав 5671 ярд с 55 тачдаунами и шестью перехватами. За один сезон он, возможно, превратился из хорошего в величайшего квотербека вузовских команд в истории. К концу сезона 2019 года он был первым, кого отобрали в драфт НФЛ на сезон 2020 года и получил трофей Хейсмана. Никто этого не предвидел, кроме самого Бурроу. В интервью телеканалу ESPN после получения награды Бурроу спросили. «Джо, если бы два сезона назад тебе сказали, что ты попадешь в стартовый состав, что вы обыграете команду Алабамы, что ты получишь Хейсмана, команда выиграет плей-офф, что бы ты ответил?» То, что ответил Бурроу, очень важно. Он был полон надежд. «Я бы поверил вам. Я знаю, какую работу проделал бы до этого момента. Я знал, что мне нужна возможность. Я знал, какие игроки были здесь». И мой тренер Эд Оргерон заставил меня поверить в это. Я знал, какую работу мы проделали в этом межсезонье. Так что мы вполне ожидали этого. В 2017 году Бурроу не видел доказательств своих результатов. Все происходящее с ним было настолько глобально, что он не должен был верить, будто это возможно. Но он верил. Именно поэтому все это произошло. Подумайте о себе. Что бы произошло, если бы ваш будущий «Я» пришел к вам и сказал, что все, чего вам хочется, случится? Вы бы ему поверили? Хорошо, если бы вы ответили «да». Пока вы не поверите в это, этого не произойдет. Вы должны полностью посвятить себя тому, чтобы стать собой будущим и всему, что с этим связано. Это обязательство приведет вас на безумный путь. Вам придется принимать трудные решения, исследовать своей интуиции, иногда вопреки советам людей с благими намерениями. Итог. Правда о личности заключается в том, что она может меняться, должна меняться и меняется. Ваши цели формируют личность, а личность порождает действия. Они формируют того, кто вы есть и кем становитесь. Именно так развивается человек. Следующие несколько глав посвящены главным рычагам, с помощью которых можно непосредственно управлять изменениями личности. Каждый раз, когда вы переосмысливаете свое будущее «я» и стремитесь достичь поставленных целей, вам придется браться за какой-то из них. Вот эти четыре рычага. Травма которая либо заманивает вас в ловушку прошлого, либо способствует радикальным переменам и росту. Описание личности. История, которую вы рассказываете о себе и которая может быть основана либо на вашем прошлом, либо на желаемом будущем. Ваше подсознание, которое тянет вас обратно к гомеостазу но может постоянно обновляться через эмоциональные переживания и поведение в будущем. Ваше окружение, которое либо принуждает вас остаться таким, как прежде, либо заставляет эволюционировать в кого-то нового. Если вы не стратег, эти четыре рычага заставят вас вращаться в повторяющихся и предсказуемых циклах. Вы почувствуете, что застряли, перемены покажутся трудными, а то и невозможными. Но когда поймете, как управлять этими рычагами, изменения личности станут внезапными, сильными и неизбежными. В четырех следующих главах мы разберем по одному такому рычагу, и вы научитесь эффективно их использовать. Вы изменитесь сами и измените свою жизнь. «Дайте мне достаточно длинный рычаг и точку опоры для него, и я сдвину землю». Архимед.